Глава 13 Окоп Мерзаян сразу же почувствовал оживление, царившее на бирже. Посторонний человек его не заметил бы, но окоп, слава богу, уже не был здесь посторонним. Он быстро освоился в этом тесном и своеобразном мирке. Биржевое оживление было заметно в особенном блеске глаз маклеров, в характерной лихорадочной суетливости их движений – в нервозной громкости голосов. Увидев хорошего знакомого, с которым Акоп встречался еще в Одессе, где его звали Жоржем Рапопортом, потом в Новороссийске, где он стал Джорджо Рапотти, Акоп шагнул навстречу и тихо спросил, заглядывая в глаза, «Ну, Жорж, ну, Петролю нет?» Жорж по обыкновению куда-то спрятал глаза и, придвинувшись еще ближе, сказал голосом почти совершенно неслышным, как ветерок между осенними могилами, «Батум-Ойл», сказанного было достаточно. Это все объясняло. Акоп всегда умел сложить два и два и получить в результате хороший навар. Он сразу же вспомнил негромкие разговоры, о том, что новые турецкие власти собираются ввести войска в Батумскую область, и понял, что это свершилось, а в результате такого поворота событий акции компании «Батум-Ойл», продававшиеся в последнее время дешевле бумаги, на которой их печатали, неизбежно должны были поползти вверх. А коп кинулся покупать. «Сколько? Семь. Беру на двадцать девять, нет?» «Уже восемь! Беру, беру, беру!» Со всех концов зала доносилось одно это магическое, сводящее с ума словечко «беру, беру на все!» Мистер Ньюкомп влетел в спальню гюзели быстрыми широкими шагами, словно мчащейся по следу оленя серая гончая. Горничная еле поспевала следом, безуспешно пытаясь задержать англичанина. Гюзель приподнялась на подушках, и бросила на свою служанку испепеляющий взор. — Я не смогла, — воскликнула несчастная девушка. — Я не смогла его остановить, он ничего не слушает. — Я достал, — торжествующе провозгласил мистер Ньюкомб. — Я принес. — Пошла вон, — зло бросила гюзель горничной, и повернулась к англичанину Томас. — Что вы себе позволяете? — Я достал очень важные документы. В голосе его были смешанные в равных частях очень сложные чувства. Во-первых, в нем звучало торжество. Он сделал почти невозможное, достал документы невероятной важности, проявив чудеса находчивости и необычайную ловкость. Во-вторых, в его голосе звучал трагический пафос. Он пошел на преступление, на предательство священных интересов Британской империи, которым служили бесчисленные поколения его предков, и он сам до определенного момента. В-третьих, было в нем самолюбование, некий декадентский романтизм. Вот, мол, до какой низости, до какого ужасного преступления дошел я ради прекрасных глаз восхитительной турчанки. При этом он как-то забывал о долговой расписке на 9 тысяч фунтов стерлингов. Короче, в голосе мистера Ньюкомба звучали интонации роднящие его с шекспировским кориоланом. Смесь героизма и предательства. «Томас!» — недовольно поморщилась Гюзель. «У вас вошло в привычку будить меня по ночам из-за всякой ерунды». «Ерунды?» — повторил мистер Ньюкомб, как эхо. «Это не ерунда. Я раздобыл для вашего друга копии протоколов предварительных переговоров большевистского министра Чечерина». «С представителями Кемаля Ататюрка!» Гюзель лениво потянулась и, тщательно скрывая, охватившее ее возбуждение, безразлично бросила. «Всего лишь копии. Ну ладно, оставьте их там на столике и приходите ко мне в более приличное время, когда я, наконец, высплюсь и приведу себя в порядок». «Нет!» — воскликнул англичанин, на которого внезапно накатил приступ осторожности. «Нет, это невероятно важные документы!» «Я очень рисковал из-за них, и я передам их только в собственные руки вашего бельгийского друга, и только в обмен на мою долговую расписку», — добавил мистер Ньюкомп, краснее от собственной меркантильности. «Да», — протянула Гюзель, удивляясь неожиданно прорезавшейся в английском болване практичности и лихорадочно соображая, как бы его все-таки обдурить. «Ну, хорошо, Томас, приходите ко мне к четырем часам. Мой друг будет вас ждать». Едва за англичанином захлопнулась дверь, Гюзель, как ракета, вылетела из постели и вызвала горничную. Через полчаса, что было почти невероятно, она была уже умыта и одета, а у крыльца ее ждал извозчик. Первым делом она бросилась в известную кондитерскую лавку на Перри. Подъезжая к кондитерской Она еще издали увидела, что лавка закрыта, а у дверей толкутся полицейские. Ударив извозчика зонтиком в спину, Гюзель приказала ему проезжать мимо кондитерской, не замедляя хода, здесь явно был провал. Тогда она приказала ехать на площадь Таксим, где в ловчонке часовщика была еще одна явка, предназначенная для экстренных случаев, именно таких, как сегодняшний. Когда пролетка выехала на площадь, Гюзель приподнялась на сиденье и посмотрела в окно часовой мастерской. В окне не было английских каминных часов, что обозначало провал явки. Гюзель оглянулась. Шестое чувство не обмануло ее. Недаром ей казалось, что кто-то буравит взглядом ее спину. Следом за ее пролеткой ехал тот же черный крытый экипаж, который она заметила еще за полчаса до этого на Перри, Гюзель снова ткнула извозчика зонтиком. Когда недовольный возница повернулся к ней, она наклонилась к нему как можно ближе и стала в полголоса инструктировать. Развернувшись на площади Таксим, извозчик торопливо погнал вниз на Галату. Здесь он долго петлял в лабиринте узких грязных улочек, где едва мог проехать один экипаж. Следом за ним неотрывно двигалась черная пролетка с поднятым верхом. Наконец, извозчик остановился возле дешевой кофейни. Пассажирка, стройная барышня в светлом плаще и шляпке с вуалью, покинула экипаж и вошла в заведение. Двое седоков черной пролетки некоторое время ждали ее возвращения. Наконец, почувствовав неладное, один из них вошел в кофейню. Увидев, что внутри барышни нет, он в два счета нашел второй выход на другую улицу. Агент вернулся к своему экипажу, чтобы объехать квартал и продолжить преследование. Но перегородивший им дорогу турецкий извозчик к этому времени снял со своей пролетки колесо и долго, красочно и темпераментно объяснял нервным господам, что у него сломалась ступица, и он никакими силами не может освободить им дорогу. Видно, такова уж воля Аллаха. Тем временем Гюзель, быстро пробежав несколько кварталов по грязным и небезопасным улицам, почувствовала, что оторвалась от преследователей, перешла на шаг и огляделась. В этом районе города хорошо одетой женщине не следовало появляться одной, а найти извозчика было почти невозможно. Редкие прохожие бросали на нее взгляды, не сулящие ничего хорошего. Однако уже близко было то место к которому она стремилась. Последняя явка — лавка старьевщика неподалеку от базара Карасанлы. Гюзель прибавила шагу, она снова почти бежала. Вся ее надежда была теперь на эту последнюю явку. Необходимо любой ценой передать шефу сообщение о сегодняшнем визите Ньюкомба и передать срочно, чтобы шеф успел принять решение и подготовить все, что нужно, до четырех часов» а времени оставалось уже совсем немного. Самое ужасное, что Гюзеле не с кем было посоветоваться, не с кем обсудить создавшиеся положения. Все неприятности начались с этого русского, Бориса Ордынцева, то есть они начались со знакомства его с этой дурехой Анджелой. Мало того, что девчонка поверила в его росказни, так она еще влюбилась в него без памяти притащила его к Гюзели, убедила, что он нужный человек. И вот после первой же проверки выяснилось, что Борис не тот, за кого себя выдает. Она, Гюзель, сумела выпутаться из трудного положения. Бориса должны были взять прямо на улице, и после допроса он бы исчез, как будто его и не было. Этой гусыне Анджеле она собственноручно надавала оплеух и велела немедленно убираться в Брюссель а там затаиться и ждать, когда за ней явятся. Но относительно Бориса планам Гюзеля не суждено было осуществиться. Судя по тому, что две явки провалены, а за ней самой следят, те люди, что стояли за Борисом, уже полностью в курсе его провала и приняли свои меры. С большим трудом удалось оторваться от слежки, красавица была очень обеспокоена. Впереди показалась лавка старьевщика «Последняя ее надежда». Гюзель бросила взгляд на окно. К стеклу был прилеплен картонный квадратик. «Старье берем, тряпки, кости, старые вещи». Это значило, что на явке все в порядке. Если бы старьевщик почувствовал опасность, он должен был снять эту записку и заменить на другую. «Берем все, что никому не нужно». Конечно, если бы он успел это сделать. Гюзель оглянулась по сторонам и осторожно шагнула внутрь лавки. После яркого солнечного света в первый момент она почти ничего не видела. Постепенно глаза привыкли к освещению, и Гюзель разглядела низкие закопченные своды и убогое грязное помещение, заставленное старыми чугунами, глиняными горшками, погнутой медной посудой, ржавыми светильниками, заставлявшими вспомнить сказки «Тысячи и одной ночи». Тут же валялись в живописном беспорядке груды всевозможного тряпья от парадного мундира корниловского офицера и аккуратного английского френча до поношенного турецкого женского платья вкупе с чедрой. Среди всего этого потертого изобилия сидел хозяин, маленький сморщенный старичок. Гюзель шагнула к нему, торопливо произнося слова пароля. «Не купите ли вы у меня бисерную сумочку хорошей работы?» и осеклась. Ее испугало озабоченное и виноватое выражение лица старьевщика. Она испуганно огляделась и боковым зрением заметила позади себя какое-то движение. В ту же секунду Гюзель увидела, что старик глазами делает ей знаки, указывая на обтрепанную ширму у себя за спиной. Она кинулась к этой ширме, Сбоку на перерез ей бросился неизвестно откуда выскочивший мужчина. Гюзель, не снижая темпа, изо всей силы пнула его в ногу острым носком туфли, услышала крик боли и, не оглядываясь, нырнула в завешанный ширмой проход. В следующую секунду она оказалась на узкой грязной улочке, резко забирающей вверх, побежала по ней во весь дух. Сзади послышался громкий топот. Гюзель промчалась мимо груды бочек и ящиков, аккуратно сложенных, должно быть, возле задней двери дешевой продуктовой или рыбной, судя по запаху, лавки. Девушка наклонилась, выдернула нижний ящик, вся груда с немыслимым грохотом обрушилась, перегородив улочку позади Гюзеля. Она пробежала десяток шагов, свернула в первую появившуюся перед ней подворотню, оказалась на заднем дворе, где старая турчанка развешивала белье. Промчавшись мимо нее, как ураган, сорвав с веревки и затоптав несколько простыней и услышав нерестное мнение на свой счет, Гюзель выскочила через незапертую калитку и оказалась на другой улице. Еще несколько раз свернув, пробежав через два-три чужих двора, она оглянулась и перевела дух. Погони не было видно. Улица, где она оказалась, была достаточно людной и широкой, Впереди мелькнула извозчичья пролетка. Гюзель окликнула извозчика, с облегчением раскинулась на мягком сиденье, и через полчаса уже подъезжала к своему дому. Гюзель проскользнула в собственный дом, воровато оглядываясь по сторонам. На первый взгляд слежки не было видно. Поднявшись в свой будуар, красавица едва не разрыдалась. Все ее поиски ничем не увенчались, она не смогла передать записку шефу, и ни с кем не обсудила положение, только испачкала платье, сбила обувь и замучилась, как портовый грузчик. Через час должен был прийти Ньюкомб, а она все еще не знала, что делать. Собственно, и плакать-то она не могла, только потому, что до прихода англичанина оставалось слишком мало времени. Никак не успеть выплакаться и после этого привести себя в порядок. Оставалось только держаться и надеяться на себя саму. «Что делать, что делать», — мысленно повторяла она, — «придется ехать с Ньюкомбом прямо к шефу». Шеф категорически запрещал ей появляться у себя, в особенности приводить к нему посторонних. Но ситуация была такова, что других путей не осталось. Документы, которые раздобыл Ньюкомб, Слишком важны, упустить их никак нельзя, а английский осел упирается и не хочет отдавать бумаги никому, кроме шефа. Вскоре горничная появилась в дверях и громко объявила. Мистер Ньюкомб. Англичанин уже влетел следом за ней своими отвратительно огромными шагами. — Как? Уже четыре часа? — воскликнула Гюзель, бросив взгляд на циферблат. — Кажется, — махнул рукой Ньюкомб, — «Ну, где же ваш шеф?» «К сожалению, он не смог приехать», — Гюзель пыталась тянуть время. «Нет шефа, нет документов», — неожиданно резко произнес непредсказуемый англичанин. «Почему же нет?» — решилась Гюзель. «Мы сейчас сами поедем к нему. Нам понадобится только пятнадцать минут на подготовку». «Куда же мы поедем?» — спрашивал настырный англичанин. «К доктору», — усмехнулась красавица. Доктор медицины Хендрик ван Гуль, которому с самого утра стремилась душа прекрасной Гюзели, на самом деле имел докторскую степень и служил в госпитале святой Агнессы. Но получил он эту степень в свое время в Йенском университете в Германии, и звался он тогда Генрихом фон Кляйнстом. Гюзель вызвала горничную и уединилась с ней в гардеробной. Через четверть часа девушка в светлом платье своей хозяйки, закрыв лицо вуалью, торопливо выбежала из дома, остановила проезжавшего извозчика и укатила. Гюзель, осторожно отодвинув угол занавески, следила за улицей. Как только горничная села в извозчичью пролетку и отъехала от дома, из-за столика уличной кофейни вскочили два молодых господина, Подбежали к экипажу, стоявшему поблизости, и поехали вслед за первой пролеткой. Гюзель опустила занавеску. Она была одета в простое бедное платье своей служанки. Лицо закрыло чедрой. Вместе с удивленным и растерянным ньюкомбом она вышла из дома, прошла два квартала, оглянулась и, только убедившись, что за ней никто не последовал, остановила проезжавшего извозчика и приказала ему ехать к французскому госпиталю Святой Агнессы. По дороге она несколько раз осторожно оглядывалась, слежки за ними не было. В госпитале Гюзель быстро отыскала нужного человека. Высокий широкоплечий врач с длинным лошадиным лицом и бесцветными голландскими глазами распекал за какую-то провинность молодую сестру милосердия. Увидев Гюзель, который он мгновенно узнал, несмотря на служанкино на платье, врач высоко поднял светлые брови и быстро зашагал по коридору. Гюзель еле поспевал за ним. Мистер Ньюкомп со своими длинными ногами почувствовал родственную душу. Врач прошел один коридор, второй, третий, спустился по лестнице, дошел до высокой обитой железом двери, с жизнерадостной надписью «Морг», вошел внутрь и, наконец, остановился. Резко повернувшись к Гюзеле, он рявкнул. «Я предупреждал, чтобы вы не появлялись здесь, тем более не приводили сюда посторонних». «Это мистер Ньюкомп», — доктор Ван Гуль сдержанно ответила Гюзель. «Тем хуже для него». «Простите, шеф, но я была в безвыходном положении». Мистер Ньюкомб достал для нас важнейшие документы: копии протоколов предварительных переговоров русского комиссара Чечерина с представителями Кемаля Ататюрка, гордо и обиженно произнес англичанин, давая понять этому неблагодарному и скверно воспитанному человеку, как он неправ, называя его Томаса Алджерна Ньюкомба, посторонним и говоря о нем с таким пренебрежением. Врач действительно взглянул на мистера Ньюкомба с интересом. Правда, это был интерес такого рода, какой испытывают естествоиспытатели к каким-нибудь редкостным насекомым или другим мелким представителям фауны. Затем он непроизвольно окинул взглядом просторное и холодное помещение морга, ряды высоких металлических столов с их ужасным населением, стыдливо прикрытым белыми покровами, — Давайте, — холодно бросил врач, протягивая руку. — Э, нет, — мистер Ньюкомб склонил голову на бок, как умная гончая. — Сначала верните мне мою долговую расписку. Я очень рисковал, добывая для вас эти документы. — Вот как, — произнес Ван Гуль с недоброй усмешкой и сделал маленький шаг в сторону англичанина, опустив правую руку в карман. В это мгновение обитые железом двери морга с грохотом отворились, и в проеме появилась металлическая каталка с очередным покойником. За каталкой шел плотненький коренастый санитар в длинном не по росту белом халате. Доктор Ван Гуль раздраженно повернулся к нему и зло осведомился. «Куда прешься без стука? Пошел вон!» Санитарь нечленораздельно замычал... Показал рукой на свой рот, мол, не мой я, сказал бы да не могу, а потом ткнул пальцем в свою каталку. Врач скривился и махнул рукой Ставь и убирайся. Пока санитар пристраивал своего немногословного клиента среди ему подобных, остальные трое живых молчали. Врач молчал зло и нетерпеливо, дожидаясь, пока санитар уйдет, освободив поле боя. Мистер Ньюкомб молчал обиженно и раздраженно, дожидаясь достойного вознаграждения за риск и предательство священных интересов Британской империи. А Гюзель молчала, переводя взгляд с одного мужчины на другого, втайне уже догадываясь, какой оборот примут события через несколько минут. Немой санитар оставил каталку, еще что-то недовольно промычал и вышел из морга. Ван Гуль шагнул к двери и щелкнул задвижкой. Затем он повернулся к англичанину, достал из кармана плоский небольшой браунинг и негромко, но решительно произнес. «Давайте ваши бумаги!» Англичанин отскочил назад, как испуганный заяц, и заверещал. «Вы сошли с ума! Как вы можете так поступать? Я начинаю подозревать, что вы не джентльмен!» При этом он растерянно оглядывался по сторонам и пытался... Придвинуться ближе к двери. Вы правы, осклабился доктор Вангуль. Я слава Создателю, не джентльмен. Выкладывайте бумаги или получите пулю. Здесь очень удобное место. Мы положим вас на один из пустых столов, накроем простыней. Трупом меньше, трупом больше. Кто их здесь будет пересчитывать? Гюзель нервно хихикнула. Англичанин, такой же бледный, как окружающие покойники, Медленно отступал, пока не прижался спиной к одному из страшных металлических столов. Ну же, нетерпеливо проговорил врач, приближаясь к Ньюкомбу, и наводя на него ствол Браунинга, Ну же, джентльмен, давайте бумаги. Мертвецы вам не помогут. И в этом мгновение, словно в ответ на его слова, один из мертвецов сбросил саван и сел. Это был тот самый. «Свежий покойник, которого привез минуту назад немой санитар». Гюзель дико завизжала от неожиданности. Доктор Ван Гуль повернулся на ее виск и увидел восставшего мертвеца. Нервы у него были покрепче, чем у турецкой красавицы, да и профессия обязывала. Короче, покойников он не боялся». Но в руке у ожившего трупа был семизарядный наган, что волей-неволей вызывало некоторое уважение, особенно учитывая то, что ствол этого нагана был направлен прямо в голову злокозненному доктору. «Бросайте оружие!» — крикнул мертвец по-французски. Доктор Вангуль резко поднырнул, толкнул попавшую под руки пустую каталку и перекатился по полу к дверям, Каталка с размаха ударила в стол, на котором сидел оживший мертвец как раз в ту секунду, когда он нажал на спуск, тем самым взбив ему прицел. Наган громыхнул, не причинив доктору никакого вреда. Пуля чиркнула по полу, выбив сноп искр. Мертвец соскочил со стола и бросился вслед за доктором. Но доктор Ван Гуль уже распахнул двери и вылетел в коридор. И тут же из коридора раздался его отчаянный вопль в котором соединились в равных долях боль и удивление. Двери снова распахнулись, и на пороге появился прежний немой санитар, волоча в одной руке вялое тело доктора, а в другой — обыкновенный инвалидный костыль. «Ох и подлый же народ эти голландцы!» — возмущенно заявил санитар на чистейшем русском языке. Если бы я этого фармазона костылем как следует не приложил, убег бы бесстыдник. — Саенко? — удивленно спросил мертвец, сбросив свой саван и оказавшись Борисом Андреевичем Ордынцевым. — Саенко? Так ты его насмерть, что ли, уложил? Аркадий Петрович с меня голову снимет, ведь это самый главный его противник, его же допросить нужно. — Да я ничего, — смутился Саенко, ибо не мой санитар, конечно же, был никем иным, как этим достойным представителем великого украинского народа. Так, легончик совсем приложил, на всякий случай, так сказать, для устрашения, чтобы этот сквернавец чего себе не вообразил. Нынешним утром Борис, оставленный Горецким под присмотром Саенко, сначала выспался, потом вымылся горячей водой, сокрушаясь, что не может пойти в турецкие бани, после чего с аппетитом позавтракал или, если считать по времени, то пообедал. Еду Саенко принес из ресторана, и хоть денщик по-прежнему ворчал и сокрушался, что еда не такая, как в России, Борис был не в претензии. После еды Борис почитал газету, повалялся немного на низком турецком диване, а потом заскучал. Эх, Саенко, там такие дела творятся, а мы с тобой тут сидим, как в тюрьме. Аркадий Петрович без вас справится, ворчливо, ответил Саенко, уже чувствуя, к чему склоняет его Борис. Да в том-то и дело, что полковник-то сегодня другими делами занят, закричал приободренный Борис. Расслышав в словах Саенко некоторые колебания, ведь опять эта гюзель английских агентов вокруг пальца обведет. «Уже раз так было, и человек, что за ней стоит, успеет скрыться, а мне что тогда, так и сидеть тут у Горецкого, носу не высовывать?» «Англичане, да, англичане народ сомнительный», — согласился Саенко. «Дамочка-то шустрая, шельма, вполне возможно такая вещь». «Стало быть, что вчера Аркадий Петрович говорил, всех в том доме, куда меня привезли, уже взяли...» Там, куда собирались везти, тоже, только главный ушел. Осталась Гюзель одна. И куда она ходила вчера ночью? В госпиталь святой Агнессы, — сам себе ответил Борис. Вот и едем сейчас туда, походим, посмотрим. Чего в то ноги стаптывать? Заупрямился вдруг Саенко, которому Горецкий утром строго-настрого наказал Бориса из дома не выпускать. Не впустую. Чувствую я, что не зря мы туда пойдем. Интуиция у меня. На такое умное слово Саенко не нашелся, что ответить. И они отправились в госпиталь Святой Агнессы. Войдя в здание госпиталя, Саенко сразу же стянул откуда-то белый халат санитара, а Борису наскоро замотал лицо бинтом, чтобы не узнали. На них никто не обращал внимания, потому что в госпитале царило чисто французское столпотворение. Ходячие и больные шатались взад и вперед по коридорам, везде было шумно, пыльно и пахло человеческим несчастьем и болезнями. Саенко, глядя на такое безобразие, употребил более сильное слово. Они шли по коридору, как вдруг Борис остановился и дернул Саенко за руку, заметив мужчину и женщину, которые сопровождали доктора, шагавшего по коридору с деловым и озабоченным видом. Борис подивился на неказистое платье, но Гюзель в нем узнал безошибочно. Достать каталку и простыню для Саенко не составило труда. Доктор Ван Гуль, ни слова, конечно, не понимавший по-русски, очнулся от звука человеческих голосов, и прежде всего с уважением посмотрел на внушительный костыль в мощной руке Саенко. Гюзель, до сих пор молча наблюдавшая за событиями, вдруг кинулась к Борису, радостно восклицая. «Мсье Ордынцев! Борис, дорогой! Какое счастье, что вы подоспели вовремя, чтобы спасти меня от этого страшного человека!» Борис удивленно повернулся к ней и, на всякий случай, снова подняв ноган, прикрикнул «Эй!» Очаровательно! Стойте, где стоите! За кого вы принимаете меня? Ведь вы сами пришли к нему и привели сюда этого злополучного англичанина!» «Но мсье Ордынцев...» Гизель очень натурально побледнела, по щекам ее поползли совершенно настоящие слезы. «Мсье этот низкий человек шантажировал меня. Он обещал, если я не приведу к нему мистера Ньюкомба, он обещал убить меня!» Доктор Ван Гуль задергался в могучих руках Саенко и разразился потоком ругательств на всех основных европейских языках. Мистер Ньюкомп тем временем несколько успокоился, понял, что его жизни пока ничто не угрожает, привел в порядок свой костюм и высокомерно обратился к Борису. «Благодарю вас, молодой человек, вы оказали мне чрезвычайно своевременную помощь» хотя, конечно, я вполне контролировал ситуацию и задержал бы этих злоумышленников самостоятельно». «Ах и подлый же народ, эти англичане!» совершенно не к месту, — высказался незнающий иностранных языков Саенко. «Вы собирались задержать этих людей?» — удивленно переспросил Борис. «Насколько я слышал, вы намеревались продать этому человеку?» — Борис указал на Ван Гуля. Этому человеку вы собирались продать важные секретные документы. Наглая ложь, завопил Вангуль, полностью придя в себя. Я ничего у него не собирался покупать. Мистер Ньюкомб же сложил руки на груди, высокомерно взглянул на Бориса и заявил: Не лезьте в политику, молодой человек. Я выполняю здесь важную и ответственную миссию, о которой не имею права распространяться и которая вас, во всяком случае, не касается. Сейчас от имени британской оккупационной службы я арестовываю этих людей, — он указал на Ван Гуля и Гюзель. — Вас же больше пока не задерживаю. Мсье Ордынцев, Гюзель умоляющим жестом, сложила свои ручки и едва ли не стала перед Борисом на колени. «Не отдавайте меня этому человеку! Не отдавайте меня англичанам! Я ни в чем не виновата! Доктор запугивал меня, грозил убить! Я слабая, одинокая женщина, которую всякий может обидеть! Спасите меня!» «Это женщина-шпионка, и она предстанет перед британским военным судом», торжественно заявил мистер Ньюкомб. Не отпуская оружия, Борис внимательно посмотрел на живописную троицу. Доктор был зол, но держался твердо. Было видно, что он не сдался, и разговорить его на допросе будет непросто. Борис, собственно, и не собирался этого делать, потому что не знал, что нужно спрашивать. Он был уверен в одном — доктор, именно тот человек, который стоял за Гюзелью, «Стало быть, если нейтрализовать доктора, то он, Борис, становится абсолютно свободен». Поведение прекрасной турчанки тоже было совершенно понятно. Она поняла, что их с доктором операция провалилась и теперь пыталась унести ноги. Что касается англичанина, то тут Борис испытывал некоторые сомнения. «Мистер Ньюкомб очень изменился». Вместо растерянного, испуганного, подавленного своим предательством человека перед Борисом стоял важный надутый тип. Возможно, он блефует. Но Борис заметил, что и Гюзель посматривает на англичанина с каким-то странным выражением. Но, однако, нужно на что-то решаться. Борис не боялся, что ему помешают люди доктора Ван Гуля. Если бы у него еще оставались люди то они были бы здесь, в морге госпиталя святой Агнессы. Борис опасался, что явятся англичане, которые упустили в свое время Гюзель и Ньюкомба, и тогда они с Саенко окажутся в затруднительном положении, потому что Борис не может предъявить им никаких документов, а может только назвать фамилию полковника Горецкого. И кто их знает, как они к этой фамилии отнесутся. Нет, нужно спешить. «Ну-ну», — с сомнением в голосе проговорил Борис, — «отведу-ка я вас всех к полковнику Горецкому, пускай он сам разбирается, кто прав, а кто виноват». «О, мсье Ордынцев!» — Гюзеля спустила настолько жалостный стон, что ни одно мужское сердце не должно было остаться равнодушным. «Мсье Ордынцев!» Поверьте мне, я ни в чем не виновата, а коли попаду в руки англичан не припомнят мне многое грехи моей юности. Да уж, милая Гизель, англичане с тобой церемониться не станут, подумал Борис. Ишь, как мистер Тастер винился, прям глазами ест. Борис обменялся с Саенко многозначительным взглядом и, поведя дулом Нагана, решительно сказал: Все, дискуссия закончена. Все сейчас же дружно отправляемся к полковнику Горецкому, и пускай он сам с вами разбирается. — Вы забываетесь, — молодой человек мистер Ньюкомб негодовал. — Я как представитель оккупационной службы. — Все, — отрезал Борис, — едем к Горецкому, а он уж там разберется, какой вы там представитель. Мистер Ньюкомп, крайне возмущенный неуважением, проявленным к британской оккупационной службе в своем лице, гордо последовал к выходу. Гюзель шла следом. Саенко, волоча наскоро связанного и полностью деморализованного доктора Ван Гуля, оказался возле дверей одновременно с прекрасной турчанкой. Пропустив ее вперед, он замешкался, на мгновение прикрыв дверь, гюзель тут же бросилась бежать по коридору. «Держите! Держите шпионку!» — яростно завизжал мистер Ньюкомп, не предпринимая, однако, никаких самостоятельных действий. Саенко топтался в дверях. Борис, который замыкал шествие, явно не спешил в погоню. Когда они, наконец, выбрались в коридор, Гюзели уже и след простыл, а возмущенный англичанин кипел, как забытый на огне кофейник. «Вы упустили ее!» «Вы упустили эту немецкую шпионку! Вы ответите за это перед английской оккупационной службой!» «Стоять!» — рявкнул Борис на мистера тем же голосом, которым он командовал в далекой России к бою. И хоть произнес он эти слова по-русски, англичанин понял. Он остановился, посмотрел на Бориса, притих и всю дальнейшую дорогу вел себя прилично». «Ох, и подлые же народ эти англичане!» — присовокупил Саенко.